Она опоздала на ужин. Невелика беда. Есть все равно не хотелось. Оставляя мокрые следы на каменном полу, Кэс скользнула поближе к огромному камину. От сырого платья противно облепившего тела поднимался пар. Кошмар! Ты что над собой сотворила? Подскочила к ней стройная особа с гневно горящими синими глазами и волосами удивительного небесного цвета. Промокла насквозь! Она схватила ледяную руку пришедшей и ахнула: "Как сосулька!" Плащ ветром унесло. Коротко объяснила Кассандра, стараясь не дрожать: "Сейчас отогреюсь." "Глупая, почему ты никогда не думаешь?" Соседница б е всплеснула руками: "Заболеешь же!" "Думаю." "И сейчас мне кажется, что ты напрасно убиваешься." Девушка выдернула ладонь. Хочешь, чтобы я ушла, а у тебя было больше шансов понравиться хозяину? Лицо синеволосой красавицы вытянулось. Дура! Сквозь зубы прошепела она. Тупая рабыня, сама себе не противна. Кэс не удостоила ее ответа, демонстративно отвернулась к огню и даже взяла с каминной полки какую-то книгу. Строчки прыгали перед глазами, голова кружилась, кости и суставы ломила. Но она сидела не шевелясь и старательно делала вид, что читает, пока странно заботливая претендентка не отошла в сторону. Обиделась? Ну и что? Здесь все пытались насолить друг другу, поэтому искренней заботе цена была ломаный грош. Хорошо еще просто так отстала, не стала езвить или говорить гадости. Кэс уже хотела расслабиться, уверовав в то, что ее мокрая персона осталась незамеченной остальными, но... Гибкая маленькая красавица с узкими глазами и смуглой кожей томно протянула: "Умница девочка, не слушай Над, суку бы такие коварные. Вставайся, главное присутствие. Хозяин Рорк оценит твою привлекательность". Со всех сторон раздались смешки. Та, которой адресовался этот я з в и т е л ь н ы й выпад, тоже улыбнулась, показывая, что оценила шутку. Только когда он к тебе подойдет, сильно носом не шмыгай. Подхватила злорадные речи блондинка, имя которой, как с трудом вспоминала Кассандра, было то ли Лирина, то ли Лиарна. Что ты что ты, пусть уж шмыгает от души, а то из носа до подбородка течь будет. Возмутилась красавица с узкими глазами. Кому такое понравится? Ничего, она ему в ноги упадет, как наставнику каждый раз падает. Все засмеялись. Дуры вы, я бы тоже перед ним на колени упала. произнесла сладко, потягиваясь над, или на спину, как получится. И с у к у б почему-то бросил а на мокрую рабыню настороженный взгляд. Лерина Лиар на насмешливо хмыкнула и осадила мечтательницу. Он же просто наставник, даже живет на нижних этажах. нас и то поселили на втором. Так я и не в рабыни к нему набиваюсь. Томно улыбнулась соблазнительница, а потом прищурилась с подозрением, глядя на излишне болтливую собеседницу. Ты откуда знаешь, где он живет? Она ему себя предлагала? Хихикнула смуглянка. Он даже пробовать не стал. Кассандра вздрогнула от боли и с удивлением уставилась на свои ладони. Они оказались так крепко стиснуты в кулаки, что ногти глубоко впились в кожу. С чего бы э т а злость? Что с ней? Она не слушала больше пикировку претенденток и даже жаркое обсуждение наставника прошло мимо нее. Нужно успокоиться. Просто успокоиться. Простуда. Вот в чем причина. Задумавшись, девушка прозевала приход господина, а потом вскочила на ноги, когда все уже поздоровались. Книга соскользнула с колени и с громким стуком упала на каменный пол. Ой, кэс. Левхой т р о р г подошел к ней, оглядываясь плохо скрытым изумлением. Ты что купалась в одежде? Претендентки сдержанно захихикали. Плащ сорвало ветром, господин, и я его ловила. Потупившись, ответила рабыня. О, врать нам с каждым разом все легче, да? Поймала? Чувствовала, что добрый хозяин еле сдерживает смех. Нет. Покачала головой Кассандра и чихнула торопливо, прикрывшись ладонью. Иди к себе. Незачем тебе тут сидеть такой сырой. Повелитель хотел что-то добавить, но передумал. Невольница благодарно поклонилась и заторопилась к выходу, стараясь как можно быстрее покинуть зал. Рорк шел рядом, как-то странно на нее поглядывая. Нечасная с т молчала, хотя понимала, что сейчас стоит развлечь господина беседой или просто улыбнуться. но не могла. С каждым днем подчиняться становилось все сложнее. Приходилось раз за разом переступать через себя, напоминая про долг. Долг обязывал быть послушной, кроткой, услужливой и счастливой. А у нее ничего из этого не получалось. Она плохая рабыня. У нее никогда не будет хозяина. А ну подожди! с т о и л о Кэс попытаться выскользнуть за дверь, как повелитель потянул ее за косу назад. Да что же все так и н о р о в я т схватить ее за волосы? За все то время, что Кассандра себя помнила, ее таскали за эти проклятые космы столько раз, что удивительно, как до сих пор не облысела. Но все же претендентка послушно остановилась, глядя на Лев Хойта. Тот был недоволен. Чем дело? Что-то случилось? Нет, господин. Девушка шмыгнула носом и переступила с ноги на ногу. В ботинках противно х л ю п н у л а Я тебе не нравлюсь. л е в х о й т опять потянул ее за косу, вынуждая смотреть на себя. Сама того не замечая, рабыня вновь сжала кулаки. Ее начинало злить такое отношение. Вы красивые, повелитель, ответила она, пытаясь быть как можно более любезной. Это не ответ, милая. Рорк наклонился к жертве, согревая теплым дыханием кожу. Кэс почувствовала колки из у в переносится. На глаза навернулись слезы. Сам напросился. В носу защекотала, и рабыня громко и непочтительно чихнула прямо в лицо собирающемуся ее поцеловать хозяину. Ох, ну что же она такая растяпа! Бросилась вытирать, но господин в бешенстве оттолкнул прочь. Мокрая подошва башмака скользнула по гладкому каменному полу, невольница оступилась и упала. Правая рука, которой она попыталась смягчить удар, неуклюже подвернулась, и голова изрядно приложилась о дверной косяк. Сама виновата дуреха. Простите, простите! Она торопливо скорчилась в ногах разгневанного господина и уткнулась лбом в пол. Уйди, просто уйди! Его голос был полон отвращения. Уговаривать не пришлось. Провинившаяся рабыня вскочила и ветром вынеслась под ледяной дождь. Теперь самый лучший повелитель вряд ли подойдет к ней еще раз. Так почему на душе такая легкость? Только голова болит. Сильно. Ждавший ее на улице господин Фрейно нахмурился, но ничего не сказал, только подал плащ, и в этот раз Кассандра не отказалась. Демон всюду ее сопровождал, но сразу объяснил, он ее телохранитель и не может быть хозяином. Рабыня помнила, что ее это очень обрадовало. Все хорошо, тихо спросил охранник, когда девушка пошатнулась от головокружения. Замерзла. Врад действительно становилось все проще. Господин ничего не ответил, лишь замедлил шаг, и идти сразу стало легче. Торопиться она сейчас не могла. Слабость накатывала медленными томительными волнами, отзываясь ноющей болью в теле. Скорее бы добраться до своей комнаты. Они брели под проливным дождем и резкими порывами ветра. Фрейно напряженно смотрел на то, как едва плетется Кэс. Заболеет. Точно заболеет. Демон представил, что с ним сотворит Квардинг, если с н и е д д й случится какая-нибудь беда. Не уберег. Опять. Но ведь и вариантов не было. Вот и на месте. Девушка слушала удаляющиеся шаги охранника, прислонившись затылком к двери. Сил почти не осталось. Сейчас д о б е р е т до кровати и уснёт как есть в холодной мокрой одежде. Но нет, привычка отличная от рабской взяла своё, заставила стянуть платье, поплескаться в небольшом тазу, наскарас полоснуть волосы, попутно нащупав на голове огромную шишку. Ничего, завтра всё пройдёт. Только былеч. Подойдя к кровати, обессилевшая рабыня слабо улыбнулась и пошарила под подушкой. Там хранилось ее сокровище: мужская льняная рубаха с о ш н у р о в к о й на вороте, широкая, длинная, хранящая какой-то неуловимый, но от чего-то очень родной запах. Да, Кассандра не помнила своей прошлой жизни. Да, она не знала, чья это рубаха. но каждую ночь надевала ее и засыпала спокойно. Вот и сейчас грубый лен скользнул по голому телу, и девушка, забравшись под одеяло, почти сразу же погрузилась в сон. Она отдохнет, и утром все будет хорошо. Но утро не принесло облегчения. Горло соднило, рука, пострадавшая во время вчерашнего падения, болела, кружилась голова. Тихий стук известил о том, что пора собираться. Однако как это сделать, Кэс просто не представляла. Кое-как спустив ноги с кровати, она сжала пальцами виски и стиснула зубы. Надо встать. Надо. Стараясь не дышать, выпрямилась, но снова рухнула в постель, натягивая на себя одеяло. Дверь распахнулась. Фрейно посмотрел на бессильно лежащую рабыню и стремительно покинул комнату. А невольница сквозь туманное забытье убеждала себя. Надо всего лишь отлежаться, свернуться к а л а ч и к о м укутать ноги подолом рубахи и спать, пока болезнь не отступит. В покой снова кто-то вошел, но Кассандра уплывала в дрему и не хотела смотреть, кто бы это мог быть. Горячие жесткие руки перевернули ее на спину, не давая скрючиться. Открой глаза. Ее встряхнули. Девушка с трудом подняла свинцовые веки, пытаясь сфокусировать взгляд на лице господина наставника. Сейчас его ярость уже не пугала, слишком сильная боль терзала тело, слишком тяжело было дышать. Он ощупал ее голову, и рабыня зашипела неосознанно, впиваясь ногтями в широкое запястье. Грозный повелитель вздрогнул, но руку не отнял, лишь в глазах полыхнула жгучая тьма. Откуда шишка иссадина? Она не могла сказать, не потому что боялась, просто голоса не было. Позвать Ангела? – спросил стоявший в дверях Фрейно. Не надо. Сам. Наставник снова повернулся к претендентке и провел ладонью по голове. Было больно, но Кэс не вырывалась, лишь сильнее стискивала его руку и старалась дышать ровнее. Какой знакомый запах, такой успокаивающий. Откуда он? Ах, ну да, это пахнет ее рубаха. ее с о к р о в и щ е осознание чего-то родного близкого облегчало страдания и то отступало Кэс медленно выдохнула ослабляя хватку Отвечай Я упала тщательно подбирая слова ответила она взгляд перехватил побелевшие пальцы все еще сжимавшие запястье повелителя Надо убрать нельзя касаться господина он разгневается Девушка перевела глаза на его лицо и вздрогнула. Демон тоже смотрел на ее руку, смотрел так, словно собирался сломать. Невольница отдернула пальцы и отодвинулась, стараясь стать меньше и незаметнее. Сама упала или толкнули е Вот что он пристал. Зачем? Она открыла рот, чтобы соврать, но поняла, что не может. Ему не может. Я упала. прямо повторила она, сжимая губы. Взгляд желтых глаз был страшен, а потом исцеленную рабыню выдернул а из постели. Собирайся, от занятий я тебя не освобождал. Быстро. Он осекся, глядя на ее рубаху. рассудок Кассандры затопила паника. Он хочет забрать ее сокровища. Он сильнее, он сможет. Она попятилась, обхватывая себя руками. Не отдаст. Почему ты в мужской рубахе? Ровно спросил он. Она моя, не отдам. Девушка забилась в угол, даже не осознавая, что впервые за последнюю неделю перечит господину. Не отдам. Амон сделал шаг вперед и остановился. По его лицу гуляли тени. Он видел неподдельный ужас в расширившихся карих глазах. Но в них впервые за долгое время горело и упрямство, а руки крепко стискивали ткань рубахи. Его рубахи. Стремительно, пока з в е р ь н е в о заблодал над человеком, к в а р д и н г развернулся и вышел из комнаты. А если бы он вчера не справился с собой и вошел к ней сразу после того, как выслушал Фрайно, если бы увидел ее спящую в его одежде? Он не хотел об этом думать, не хотел вспоминать. Еще рано делать ее своей. Слишком рано.